Личный вкус не являлся главным и определяющим. Он должен был зависеть от того, что считалось красивым и приемлемым другими дамами общества. Миссис Брукфилд, знаток хороших манер, писала. «На днях я встретила на улице странно одетую женщину, которая при этом носила волосы в удивительной манере, спадавших колечек по всей спине. Вы представляете? Она так нарядилась только потому, что ей так хотелось» демонстрировать свой вкус, расценивалось как своеобразие, качество, отнюдь не приветствовавшееся в Англии XIX века. Идти в ногу со временем – вот что стояло во главе всего. Не забегать вперед моды, поскольку это бы осуждалось как нездоровый интерес к одежде, а выглядеть соответственно, не слишком выделяясь. Обязанность девушек выглядеть хорошо, опрятной чисто, самим и в своих одеждах, но так, чтобы о них нельзя было сказать, что они придают этому большое значение. Мама Молли Хагис желала, чтобы я была равнодушна к моему внешнему виду, только бы я выглядела чистой и ни одной пуговицы не было потеряно. Она резко одернула меня однажды, когда я заметила, что нравлюсь себе в новом платье. «Это не твое дело, как ты выглядишь». «Ну, конечно же, на самом деле каждая женщина должна была следить за собой». Это было так естественно, что об этом не говорилось, как о домашней работе. В произведении Уилки Коллинза «Бедная миссис Финч» читаем, что невестка миссис Финч была отмечена обществом как безнадежно, не соответствующая своему статусу, не только из-за полного безразличия к одежде, но также из-за привычек, выказывавших ленность. То есть женщина, которая была невнимательна к себе – осуждалась с той же строгостью, как и та, которая слишком заботилась о своем внешнем виде. С появлением дешевых модных журналов с четкими иллюстрациями, распространявшихся по железной дороге в провинциальные города, магазины и одежды стали быстрее ориентироваться на моду, так как их покупательницы хотели следовать тому, что и как носить в каждом сезоне. Мода более не принадлежала только богатым дамам и новые направления одежды вырабатывались и для женщин других сословий. Брюнеткам указывала миссис Биттон, или тем, у кого смуглая кожа, пойдет шелк темного оттенка. Для блондинок или тех, у кого бледная кожа, предпочтительнее светлая тона. Таковы были вкусы этого времени. Не случайно, наверное, при описании новеллистами коварных дам типаж брюнетки в темно-бордовом туалете подходил более всего. Вот что писала заботливая мать своей дочери, которая надеялась купить новый наряд в Лондоне. «Если ты собираешься приобрести новое платье, то выбирай хорошо пошитое. Я предпочту заплатить за хорошее шитьё, чем за материал. Покрой всегда важнее, чем цвет. Я не имею в виду, что хочу видеть тебя в дешевом шелке, но я лучше увижу тебя в коричневом голландском» недорогой материал, и шитым хорошим портным, чем в шелке дорогом, не неэлегантным, плохо сидящим. Сколько денег необходимо было потратить для того, чтобы достойно выглядеть, зависело от класса. В середине 1870-х годов рабочая семья из пяти человек одевалась на 6 фунтов в год или на 2 шиллинга 3 пенса в неделю. В обеспеченной семье среднего класса джентльмен одевался на 30 фунтов в год, леди на 50. На наряды детей тратилось от 10 до 15 фунтов. Итого 120. Однако Джанет Маршалл и ее сестра Ада, принадлежавшие к высшему классу и имевшая репутацию конформисток, очень современных девушек, никогда не тратили более 30 фунтов каждая хотя не в пример многим женщинам имели гардероб из 40 новых платьев в год. В основном экономия производилась за счет того, что девушки шили платья сами. Они прибегали к помощи портнихи только в крайних случаях, когда требовалась высококвалифицированная работа. При изготовлении вечерних туалетов и для шитья лифов. В основном платья они шили к зимнему и летнему сезонам и тратили на эту работу по три часа ежедневно. Кроме того, девушки постоянно искали в магазинах нужные материалы, узоры, кружева, ленты, отделку. Это был трудоемкий процесс, занимавший много времени, так как выбор был огромен.